Глава 23. «Скажите-ка мне, ребята, что вам известно о такой штуке, которая называется «часовой», — спросил Ричард. «Ничего», — сказал Резерфорд, — даже не слышал про это. «Я кое-что слышала», — сказала Сара. «Но в основном всякие сплетни. ФБР что-то такое болтали. Якобы года четыре назад из-за роста компьютерной преступности произошла крупная утечка мозгов». Большая группа самых продвинутых компьютерщиков ни с того ни с сего взяла и уволилась. Сначала подумали, что одна из крупных корпораций Силиконовой долины устроила беспредел с вербовкой новых кадров. Потом прошел слух, будто на это какая-то новая компания швыряет безумные деньги. Но в конце концов кто-то нарыл, что за этим стоят правительственные структуры. У них там возникла нештатная ситуация. Будто бы русские придумали новое оружие, которое разорвет в клочки нашу избирательную систему. что она стала уязвима в любой точке страны, и результатом любых выборов доверять нельзя. Ребята из Куантико провели моделирование ситуации. Они просчитали негативные последствия такой атаки и сделали вывод, что даже одна попытка скомпрометировать всеобщие выборы может вылиться в акты массового гражданского неповиновения и даже привести к полномасштабным беспорядкам и мятежам вплоть до государственного переворота. Представьте себе отряда боевиков в шапочках из фольги, у которых появится доказательство того, что у них украли выборы. Многие из них серьезно вооружены и в любую секунду готовы использовать свою огневую мощь. «Вы почти попали в точку», — сказал Ричард. «И программа-часовой — единственная штука, которая может противостоять этому оружию. У русских нет против нее никаких средств, поэтому они пытаются ее просто украсть». «Как?» — спросил Резерфорд. Русские внедрили своего агента в национальную лабораторию «Окридж», где была разработана программа «Часовой». А почему его не арестуют? Потому что в ФБР известно только то, что там есть агент, а кто это они не знают. В бюро считают, что это спящий агент, причем из местных, и находится он именно там, где дела начинают принимать крутой оборот. В городском архиве всплыл документ, по которому можно было бы определить личность шпиона. Но архив ведь сгорел. И это не случайное стечение обстоятельств. В электронный архив попали все хранившиеся там документы, но он был заблокирован атакой вредоносного вируса. И это тоже не совпадение. На моем сервере есть некоторые из тех документов. Они сохранились благодаря программе Цербер. Поэтому вас и хотели похитить. Русским по зарез нужны эти документы. чтобы уничтожить все, что могло бы изобличить их агента. «Откуда вам все это известно, а, Ричард?» спросила Сара. «Вы думали, что рандеву на заброшенной фабрике подстава?» «Да, в каком-то смысле именно так. Но не в том, в каком вы думали. Женщина, которая пришла навстречу, она агент ФБР, работает под прикрытием, внедрилась в ячейку русских, перед которыми стоит задача заполучить сервер, а перед ней стоят две задачи. Сделать его копию и переслать в ФБР, чтобы идентифицировать русского шпиона. И вторая — обеспечить защиту Расти. Она нарочно заманила меня туда, чтобы попросить нашей помощи. «И вы только сейчас нам об этом рассказываете?» Ричард пожал плечами. «Рассказывать до того, как мы нашли сервер, не было смысла. А если бы он не работал, зачем мне тогда рассказывать про нашего агента? Чем меньше людей про нее знают тем лучше». Да, думаю, вы правы. И еще одно. Буду с вами до конца откровенен. Поскольку в понедельник я помешал их попытке схватить Расти, русские решили привлечь к работе нового агента из Москвы. И попробовать еще раз. Так что вывод из этого следующий. Если мы хотим не допустить негативных последствий в случае, если результаты выборов будут поставлены под сомнение, если мы хотим помешать новому русскому агенту устроить на Расти охоту – У нас есть только один вариант – отдать копию сервера ФБР. Резерфорд вскочил с кровати и схватил пару лишних серверов, которые они прихватили с собой на складах Норма. «Сара, чего ты ждешь? Давай, помоги. Нам нужны еще две розетки». Чтобы подсоединить еще два сервера, Резерфорду понадобилось 10 минут, а Ричард тем временем набрал номер Уолворка, который дала ему агент Фишер на всякий экстренный случай. Он полагал, что сейчас как раз время для этого подошло. Уолворк ответил сразу, и Ричард без лишних слов перешел к делу. Сервер нашелся, данные на нем не пострадали. Уолворк, в свою очередь, принял его деловой тон. Никаких благодарностей, никаких поздравлений. Задал только парочку быстрых вопросов о том, где Ричард сейчас находится и скоро ли они могут встретиться. Тот ответил, что он в районе стоянки для большегрузных автомобилей в часе езды и скоро перезвонит и точно укажет место встречи. Ричард извинился и поспешил в офис мотеля. Постучал по конторке. Появился все тот же длинноволосый юноша. На этот раз лицо его было удивленным и встревоженным. Кажется, мальчик подумал, что сумма в размере тысячи долларов наличными испаряется, так и не познакомившись с карманом. «Давайте еще раз поговорим о ценах на ваши номера», – сказал Ричард. «Обычная цена – 95 долларов в сутки, что означает примерно 4 доллара в час. А если мне, скажем, на два часа понадобится еще один номер, без лишних вопросов и без регистрации, во что это мне обойдется?» «50 баксов наличными. Деньги вперед». «Как тебя зовут, сынок?» «Кармайкл». «Послушай, Кармайкл». Я всегда верил в убедительность сказочных образов, а ты? Типа того. Возьмем для примера, скажем, историю про человека, который зарезал курицу, несущую золотые яйца. Слышал такую? Сорок баксов. Меньше взять никак не могу. Надо будет делиться с хозяином. Ну, это вовсе не обязательно. Я же никому не скажу. И мы ничего там не тронем. Я даже на кровать не присяду. А зачем вам тогда комната? Ричард молчал. «Тридцать баксов», — сказал Кармайкл. Ричард молчал. «Двадцать». «Вот так-то будет лучше», — сказал Ричард и достал из кармана две десятки. «Пришли мне ключ. И позаботься о том, чтобы комната была в том же крыле, где и другие. Где-нибудь неподалеку, но только несмежная». Ричард отошел в сторонку и снова набрал уолворка Сообщил названием отеля, адрес и указал номер, где они встретятся. четырнадцатый. Потом вернулся в свой восемнадцатый номер. Сара сидела в кресле. Ричард улыбнулся ей и лег на одну из кроватей. «Ваша пицца остынет», сказала Сара после нескольких секунд молчания. «Хотите, схожу в офис? Попрошу подогреть». «Нет, спасибо», ответил Ричард. «Я и холодную могу съесть. Разве что свою тоже пойдете подогревать». Я тоже могу холодную съесть, тем более, что пока вас не было, я ее съела. Ричард откусил, Сара улыбнулась. Холодная пицца, дешевый мотель. У меня такое чувство, что я снова работаю в ФБР. Скучаете? Разве можно скучать по вечной головной боли от вонючих матрасов, на которых приходилось спать в командировках? Сами знаете. Но вот послушаешь, что вы говорили про эту женщину, с которой вы познакомились, агента ФБР. про то, чем она занимается, старается обезопасить наши выборы, борется с подрывной деятельностью русских, тут уж нельзя не призадуматься. Вы часто работали под прикрытием? Нет, было несколько спецопераций, когда требовался человек, который умеет разговоры разговаривать. Не по моему основному профилю, а так в основном ездила по командировкам в отделения ФБР на местах, где случались преступления, связанные с компьютерами. Все то же самое, только столы разные – «Целыми днями перед экраном». «Поэтому и уволились?» «Нет, не из-за работы. Если честно, работать мне нравилось, но с годами я стала понимать, что как бы не нравилось мне там работать, ФБР не предоставит мне то, чего я хотела бы в жизни». «И чего же? Собственного бизнеса?» Она покачала головой. «Нет, бизнес — это лишь средство для достижения цели, способ заработать побольше денег». Поэтому для меня так важна работа над программой Цербер. Если мы получим достаточно много, я на этом остановлюсь. Пожелаю всем счастливо оставаться и помашу ручкой. А зачем вам деньги? Не скажу. Вы станете надо мной смеяться. А вы проверьте. Сара закрыла глаза и глубоко вздохнула. Хочу, чтобы в банке у меня было столько, чтобы можно было не работать. Продам квартиру, распродам вещи... «И куплю плавучий дом». Она открыла глаза. «Ну что, скажете, у меня не все дома?» «Это как посмотреть», — сказал Ричард. «Плавучий дом, говорите? И что, он будет у вас стоять на одном месте?» «Конечно нет. Зачем он тогда нужен? На нем можно будет поплыть, куда захочется. И когда захочется». «Я был бы последним человеком в мире, который сказал бы, что свобода передвижения — это безумие. Для меня это главное в жизни». Ричард хотел добавить, что идея сменить дом на твердой земле на тот, который плавает, вдохновляет его несколько меньше. С лодками, яхтами и прочими плавучими средствами лично он дел не имел, но вдруг понял, что иметь такое жилище в собственности – это может породить даже больше проблем, чем когда имеешь нормальный дом на земле. Возможность передвигаться – это, конечно, хорошо, но ведь как ни крути, и негативных моментов здесь немало. Надо постоянно заниматься его ремонтом – «Опять же, техническое обслуживание, множество дополнительных расходов. А самое главное, такой дом может просто утонуть, в него может врезаться более крупное судно. Он обрастает ракушками, да неизвестно, какие еще тут могут подстригать неожиданности. Но Ричард не успел поделиться своими соображениями. Дверь в смежную комнату открылась, и вошел Резерфорд. «Все в порядке, готово. Две копии, как вы просили». Расти положил на кровать, рядом со своим ноутбуком, два сервера с копиями. Ричард взял их и отнес обратно в восемнадцатый номер. Один сунул в шкаф, с другим вышел из комнаты. Правой рукой он прижал его к груди, а левую слегка вытянул вперед, всем телом отвернувшись в противоположную от дворика сторону. Никого из находящихся близко это обмануть бы не смогло, но не сзади, ни на расстоянии не было видно, что он что-то несет. До прихода Уолворка времени оставалось еще много, но ему хотелось устроиться в четырнадцатом номере заранее, до того, как явится гость. Ему хотелось вызвать у посетителя впечатление, будто он нарочно приехал сюда, в этот мотель, откуда-то издалека, где сейчас скрывается. Уолворк ни в коем случае не должен знать, что он с товарищами расположился всего в четырех комнатах от этого номера. Причин не доверять агенту у него не было никаких. Но Ричард давно уже усвоил, что осторожность – это гарантия долгой и здоровой жизни. Ричард положил сервер на письменный стол и уселся в кресло. Занавески были отдернуты, свет в номере погашен. Он стал терпеливо ждать, наблюдая за тем, что творится во дворике. Прошло 10 минут. Подъезжающих машин не было. Отъезжающих тоже. Между комнатами никакого движения. Протикало еще пять минут. Дворик вдруг осветился, в него въехала машина. Посередине замедлила скорость, словно водитель осматривался, чтобы получше узнать, куда он попал. Потом снова прибавил газу, направившись прямо к четырнадцатому номеру. Не доезжая до него двух автомобильных корпусов, машина сделала поворот налево, развернулась и остановилась багажником в трех футах от стенки. Ричард открыл дверь до того, как Уолворк успел постучать. Он отступил в сторону, пропустил агента внутрь, закрыл дверь, задернул шторы и включил свет. «Это он?» — спросил волворк подходя к столу и с любопытством наклоняясь над сервером. Ричард кивнул. «Благодарю вас, майор», — сказал волворк «Вы очень нам помогли, и мы вам за это признательны. У вас есть мой телефон. Если появится случай, когда от меня потребуется ответная услуга, смело звоните. И еще». «Простите меня за вчерашнее, за то, что я скрыл от вас, кто я такой. Я не хотел вводить вас в заблуждение, но в сложившихся обстоятельствах у меня не было другого выбора. Надеюсь, вы понимаете». «Не стоит извиняться», — сказал Ричард. «Ваша коллега выполняет важные задания. Прежде всего, надо думать о ее безопасности. А благодарить нужно Расти Резерфорда. Тот факт, что информация на сервере вообще сохранилась, это его заслуга». «Хорошо, буду знать», — отозвался Уолворк, взял сервер и двинулся было к двери. «Если вы его увидите, прошу вас передать ему нашу благодарность. Ну а сейчас мне надо ехать. С этой штуковиной теперь нельзя терять времени». Ричард шагнул вперед и встал между волворком и дверью. «Перед вашим уходом я хотел бы задать вам пару вопросов». «Хорошо, только покороче». «Во-первых, о Клостермане». человеке, с которым я познакомился нынче утром в шпионском доме. Агент Фишер считает, что не мешало бы проверить его еще раз. Что вы на это скажете? Она мне тоже говорила, мы этим занимаемся, пока ничего не нашли. Что-то еще? Насчет сервера. Думаю, вы собираетесь доставить его в местное отделение, скорее всего, в Нэшвилл, где на него набросится кучка умников, выискивая, что за секреты в нем хранятся. Вы угадали. На это много уйдет времени? Добраться до Нашвила? Отыскать секрет. Спросите что-нибудь полегче. Кто же это может знать? Надо будет просмотреть тысячи документов. Все равно, что искать иголку в стоге сена. Даже не иголку, какое там. Найди то, не знаю что. Одна надежда, что мы узнаем, когда увидим. То есть вряд ли получится часов, скажем, за 37? Ей-богу, не знаю. Может, и сразу найдем, а может, и месяца через два. Надо сначала попробовать, а потом говорить. Это не ваша проблема, майор, но именно поэтому мне надо торопиться. Я сейчас никакой не майор, просто Ричард. И это моя проблема, некоторым образом. А главным образом проблема Резерфорда. Что вы имеете в виду? Агент Фишер сообщила мне, что ее ячейка должна вести наблюдение приблизительно до послезавтрашнего полудня. Потом они ожидают подкрепления. Приезжает какая-то шишка из Москвы. И если к тому времени агента в Окридже вы не обнаружите, то и арестовать его не сможете. Русские также не будут знать, что у вас есть сервер, и будут считать, что у них остается шанс добыть сервер самим и тем самым обезопасить своего агента. Они снова откроют охоту на Резерфорда. С прибытием новенького у Фишер, скорее всего, не будет возможности позаботиться о его безопасности. Уолворк пожал плечами. «Думаю, вы правы. Выходит, Резерфорду не повезло. Как нарочно после того, как он нам помог? Вы можете убедить его уехать из города?» «Сомневаюсь. Я уже пробовал. Он ни в какую. Я не могу его винить, он не сделал ничего плохого. Наоборот, он все сделал правильно. Нельзя же гнать его из его собственного дома». «Согласен, но выбор у нас здесь невелик». Может, вы все-таки ненадолго у нас задержитесь? Присмотрите за ним. Только ненадолго, не навсегда. Ну, не будем же мы вечно искать этого русского агента. Вы сказали, что может понадобиться два месяца, а я редко задерживаюсь на одном месте больше, чем на два дня. Мне очень жаль, Ричард. Здесь мы имеем дело с полной неизвестностью. По сути, с чем-то непознаваемым. Мне бы очень хотелось помочь Резерфорду, честное слово, но сейчас я должен думать о более важных проблемах. Не знаю, что мы еще можем сделать. Зато я знаю, что могу сделать я. Что же? Клостерман предлагал мне за сервер 10 тысяч. Пожалуй, я приму его предложение. Это абсолютно невозможно. Я не могу санкционировать, а я и не спрашиваю у вас позволения, Уолворк. Я просто предупреждаю вас, в порядке любезности. С этим Клостерманом что-то не так. Когда я его увидел, сразу это почувствовал. У русских здесь кто-то есть на постоянной основе. Я хочу прощупать, не он ли это. Нет. Поезд уже пошел. Примите это как данность. Тут нет никакой опасности, никакого двойного дна. Если я ошибаюсь, старый хрыч... посмотрит кое-какие файлы, которые и так когда-то были во всеобщем доступе. А если я прав, русские станут думать, что миссия завершена. Что их агент в Окридже в полной безопасности, и они оставят его на месте, и у вас будет время узнать, кто это. Они выведут группу Фишер из игры, уберут ее из зоны огня. И Резерфорд тоже будет в безопасности. Об этом не может быть речи. Послушайте. «Без меня вы вообще бы не знали про сервер. Без меня у вас не было бы копии. Вы до сих пор гонялись бы за собственным хвостом, не понимая, что ищете. Так что могли бы быть со мной, черт возьми, помягче». Агент ничего не ответил. «Если у вас есть голова на плечах, сами увидите всю эту игру. И если получится, лавры достанутся вам. И уж от меня никто ничего не услышит». Уолворк еще минуту молчал, потом... протиснулся мимо Ричера к двери. «Мне надо срочно доставить эту штуку в Нэшвилл. Люди ждут. И вот что я вам скажу. Официально я не могу потакать тому, что вы предлагаете». «А неофициально?» «Позвоните, когда закончится. Но все должно оставаться исключительно между нами».